Глава сорок первая. Калиста. «Прошло три дня!» — говорю я. Харпер в замешательстве смотрит на меня и кривит губы. «Три дня с каких пор?» Окинув взглядом сахарный кубик, я понижаю голос и говорю шепотом. «С тех пор, как у нас с Хейденом был секс. Почему он не проявляет инициативу?» «Не знаю». Харпер постукивает себя пальцем по подбородку. «Кажется, что это ненормально для таких парней, как он». «Может, он ждет, когда твоя вагина заживет? Ну, то есть он же вонзался так, будто искал золото или тип того». У меня вспыхивает лицо, и я прикладываю ладони к щекам. «Иногда я не справляюсь с твоей прямолинейностью. Но ты любишь меня за нее?» «Да». «Если он беспокоится тебе...» что ты могла бы подать ему знак, что уже пора. Она поигрывает бровями, глядя на меня. У меня куча идей, в которых есть голая ты, кастрюля для фондю и шоколад. Или сыр. Я морчусь. Нет, спасибо, но я уловила суть плана. Ничто не может пойти не так, если ты будешь голой, говорит она, пожимая плечами. Наверное. Мне просто нужно собрать яйца в кулак. Скорее, яичники. Хотя я бы на твоем месте не волновалась, потому что от вас двоих исходит столько феромонов, что даже пуленепробиваемое стекло запотеет. Ну, а как все остальное, кроме воздержания после крышесносного секса? Она упирает руку в бедро. Ты выглядишь счастливой. Я и правда счастлива. Я задумчиво прикусываю губу. «Наверное, после смерти отца я и не была счастливее». Харпер кивает и, понимающе смотрит на меня. «Хороший член способен сотворить такое с девушкой». «Не только он. Я чувствую себя в безопасности. Хейден за два дня нашел моего преследователя и избавился от него. Если этого недостаточно, я не знаю, что еще нужно». Харпер прищуривается. «Очень быстро. Наверное, с его связями это несложно. Я только рада, что ты теперь в безопасности». «Я тоже». «Тогда что за выражение лица?» «Какое выражение лица?» «Вот это!» Она делает круговое движение рукой возле моего рта. «Что за забавный звук только что был в твоем голосе?» «Какой звук?» «Что-то случилось». Она оглядывается через плечо и громко говорит. «Добро пожаловать в сахарный кубик! Сейчас подойду!» Потом она поворачивается ко мне, закатывая глаза. «Ненавижу, когда посетители отвлекают нас от девичьих разговоров. Я буду ждать ответа, когда вернусь с их заказом». Я рассчитываю посетителя, и как только отдаю ему кофе, Харпер тут как тут. Она протягивает мне кейк-поп, будто задабривая перед допросом, которому собирается приступить. Я со вздохом беру десерт. «Так, подруга», — говорит она, — «выкладывай подробности». Что если Хейден слишком хорош, чтобы все это было правдой? Он красивый, богатый и относится ко мне так, будто я причина, по которой он живет. Это же красный флаг, да? Харпер растягивает губы в улыбке. «Красный?» «Мой любимый цвет!» Я подавляю смешок. «Будь серьезней!» «Я серьезна!» Она берет меня за плечи и смотрит, изучая мое лицо своими зелеными глазами. «Слушай, ты через многое прошла за последний год, и, наверное, поэтому ты во всем видишь борьбу. Нельзя тебя винить за это, но не нужно рушить свое счастье из-за прошлой травмы. «Если мистер Нагни Меня Беннет действительно стоящий человек, ты пожалеешь, если оттолкнешь его, чтобы защититься. А если он не подходит мне?» Сжав мне плечи еще раз, Харпер убирает руки. «Если он кусок дерьма, то ты это скоро выяснишь и выпнешь его под зад. Но не нужно его подозревать, если он не дает для этого повода. Ты заслуживаешь счастья. Понятно?» Я улыбаюсь ей. Понятно. Она быстро переводит взгляд на дверь и даже не пытается задушить свой громкий стон. «Время суматохи Бранча! Держитесь за своей задницей!» «Поняла из какого это фильма?» «Да», — отвечаю я, смеясь. «Привычная работа успокаивает мои мысли, даже когда тело двигается на автопилоте». К счастью, очередь продвигается стремительно и без происшествий, и время идет даже быстрее обычного. Я мысленно возвращаюсь к Хейдену и, прислонившись к прилавку, выдавливаю санитайзер на руки. Когда он высыхает, я проверяю телефон, не увидев сообщения от него, я поджимаю губы. «Привет!» «Все нормально?» «Да, просто хотела узнать, во сколько мы сегодня увидимся». Дело, над которым я сейчас работаю, требует от меня больше времени, чем хотелось бы. Я немного задержусь. А, ясно. Ну, удачи. Увидимся позже. Спасибо. Тебе тоже. Вздохнув, я убираю телефон в карман фартука. Возможно, стоит последовать совету Харпер и сказать ему, что я хотела бы заняться сексом. В мои планы не входит кастрюля для фондю, но Харпер мыслит в правильном направлении. «Если Хейден работает допоздна, то у меня будет предостаточно времени, чтобы освежиться и надеть что-нибудь соблазнительное». Я подхожу к опустевшим столикам и протираю их. Краем глаза замечаю яркое пятно и останавливаюсь, поднимая голову, чтобы посмотреть в окно. Маленькая девочка в ярко-красной куртке идет по тротуару с женщиной, которая, насколько мне известна, ее мать. «Я скоро вернусь!» — кричуя Харпер. Она кивает, а я бросаюсь на улицу с улыбкой души Мой телохранитель, лысый мужчина, ростом 6 футов, огромный, как скала, делает шаг вперед, как только моя нога касается тротуара. Я машу Себастьяну, который, возможно, даже из какой-то русской банды, и показываю на ребенка, чтобы он понял, куда я собралась. Я выкрикиваю имя девочки, пока не засомневалась. «Эрика!» Девочка и ее мама поворачиваются, удивленно глядя на меня. Лицо Эрики расплывается в беззубой улыбке, когда она видит меня, и мое сердце переполняется теплотой. Я встаю на колени и вытягиваю руки вперед. «Мисс Калиста!» Эрика отпускает руку матери и бросается ко мне. Я встречаюсь взглядом с Себастьяном, и он коротко кивает мне. Теперь, когда любые возможные неприятности предотвращены, я смотрю на Эрику, стараясь не разреветься. «Как ты, моя дорогая девочка! Как здорово увидеть тебя! Я безумно скучала по тебе!» Эрика широко улыбается мне. «У меня все хорошо. У мамы новая работа, поэтому у нас теперь своя собственная квартира». Я выпускаю девочку из объятий и перевожу взгляд на ее маму. «Это замечательно, Элис. Я так счастлива за вас обеих!» «Мы бы не справились без вашей поддержки, мисс Грин», — говорит Элис. «Без вашей помощи с резюме и беседы с начальником, уверена, я получила работу из-за того, что вы замолвили за меня словечко. Хотя мы будем скучать по вам». «Я ценю это. Снова обнимаю Эрику на этот раз еще крепче. Я буду скучать по тебе тоже». Я была занята, поэтому не приезжала в приют. Но, надеюсь, получится после праздников. Ложь пробирает меня до костей сильнее, чем зимний воздух. От одной мысли о том, чтобы переступить порог этого места, меня начинает тошнить. Желудок сжимается, и я отгоняю воспоминания о нападении. «Вам стоит вернуться к волонтерству», — говорит Элис. «Вы меняете жизни к лучшему, не только нашей» но и других семей тоже. Я опускаю голову в знак признательности. Спасибо. Что ж, нам пора идти. Было здорово увидеться с вами, мисс Грин. Пожалуйста, зовите меня Калиста. Я смотрю на Эрику. Больше всего я буду скучать по тебе. Не говори остальным, но ты всегда была моей любимицей. Я голая. Раздевшись и выполнив первый пункт в плане, я захожу в гардеробную Хейдена в поисках чего-нибудь, что помогло бы удивить его, когда он вернется домой. Я уже освежила макияж и сделала прическу, оставив пряди вокруг лица, как он любит. Надеюсь, этот план подтолкнет его к действиям. Я постоянно думаю о сексе с ним и сама удивляюсь. Такого никогда не было с моим бывшим. Может, я и не была девственницей до встречи с Хейденом, но он определенно затмил для меня всех остальных мужчин. Как и хотел. Я перебираю одежду в нерешительности, думая, стоит ли надеть его рубашку, пиджак или пальто. Можно выбрать что-то из моего нового гардероба, но в конечном счете это не имеет значения. Если его не заинтересует обнаженное тело под этой одеждой, то ничего не поделать. Мой взгляд падает на его любимую замшевую куртку, аккуратно висящую на вешалке. Я представляю, как надеваю ее для него и вижу одобрительную улыбку на его лице. Решено! Я проскальзываю руками в гладкие бархатистые рукава. Нижний край задевает колени, и куртка мгновенно поглощает мою хрупкую фигурку, что идеально для сюрприза, который я задумала. С моих губ срывается вздох, когда я дотрагиваюсь до мягкой кожи и неторопливо провожу пальцами по аккуратному шву. Я нащупываю странные круглые штуковины в правом кармане и поджимая губы, опускаю руку в карман и почти отдергиваю, когда дотрагиваюсь до гладких предметов внутри. Чувствуя сумасшедший стук сердца в груди, я зажимаю их в кулаке и вытаскиваю руку. Я смотрю на нее, костяшки пальцев начинают белеть, а по предплечью уже бежит дрожь от моей крепкой хватки. Меня охватывает тревога, я душу все чаще и тяжелее. Тело уже отреагировало на то, что мозг еще отказывается осознать. С болезненной медлительностью я разжимаю пальцы и обнаруживаю маленькие круглые бусины на ладони. Больше полудюжины жемчужин у меня в руке. Несколько штук осталось в кармане Хейдена. Я смотрю на них, пока сухость в глазах не вынуждает меня моргнуть. У меня холодеет кровь, когда ужасающая правда пронзает меня, словно вспышка молнии с громом. Как он смог достать эти жемчужины, если он сам их не взял? Хейден... Мужчина, который заявляет, что хочет моей безопасности, на самом деле сталкер, наводивший на меня ужас несколько месяцев. Во мне поднимается отвращение, когда я представляю, как он ворует ожерелье, рвет его, а потом оставляет жемчужины по одной. Мои глаза наполняются слезами, а тело сотрясается от всхлипов, пока я сползаю на пол, сжимая в руке бусины. Мужчина, который говорил, что заботится обо мне обманул меня? И ради чего? Чтобы манипуляцией заставить меня быть с ним? Весь этот спектакль был не нужен. Я бы и так была с Хейденом, потому что я уже влюбляюсь в него. Сердце стучит сильнее с каждым ударом, пока я не начинаю волноваться, как бы оно не взорвалось у меня в груди. Я почти хочу этого из-за боли, пронзающей мое тело. Только бы остановить мучение». Я отдала Хейдену все, а он заставил меня усомниться в своем здравомыслии и лишил меня ощущения безопасности. Я знала, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я только хотела бы понять, зачем ему все это было нужно, если у нас могли быть честные отношения. Почему он предпочел наваждение любви? Сделав глубокий вдох, я небрежно вытираю глаза». Печаль внутри меня леденеет, превращаясь в непроницаемую стену холода, похожую на ту, что я выстроила, когда умер мой отец. Только это надежнее. Когда Хейден вернется домой и войдет в эту дверь, фантазии о нем закончатся. И настоящему человеку, преследователю, предстоит за все ответить. Я впустила в свою жизнь настоящего монстра, Мне теперь осталось только встретиться с ним лицом к лицу и надеяться на то, что я выберусь из этого, сохранив здравый рассудок. Но мое сердце уже явно этого не выдержит.